Глава 20. В замке гудел пир по случаю завершения осады и в честь нового лорда. Традиция. Люди не поймут, если новоявленный властитель не распорядится выкатить несколько бочек вина и не устроит попойку после случившегося. Это, разумеется, подсказал Пайк. Мы сидели в трапезной зале, в камине пылала сложенная поленница, выставленные гигантской буквой П столы вмещали всех, кто жил в замке. Сегодня никаких правил разделения по сословному статусу не соблюдалось. Рядом сидели обычные слуги и дружинники. В иное другое время – неслыханное дело, ибо положение полноправного воина несравненно выше любого из конюхов. Стоял гул, народ праздновал счастливое избавление от напасти разорения. И только несколько солдат продолжали нести караул на стене, следя, чтобы враг не вернулся. «А почему страж перелесья?» — спросил я, вгрызаясь в сочную баранью ногу. — Что ни говори, а мясо, зажаренное на живом огне, намного вкуснее приготовленного иным-другим способом. Это вам не электрические грили и газовые печи в ресторанных кухнях. Пропахшее дымом, подрумяниное, сочившееся жиром, оно вызывало буйный восторг. Пайк немного удивленно посмотрел на меня. — А ты не знаешь, чего не знаю. Я отпил из кубка вина. Так называется замок. Страж Перелесья. Я тупо уставился на наемника. До этого мне почему-то в голову не приходило, что у замка может быть название. Хотя, по идее, вроде логично. Неужели не знал? Пайка позабавила моя недоуменная физиономия. Нет, я и не задумывался об этом. Сам ведь знаешь, то безумный божок на пару с темной ведьмой учат магии, то из-под земли лезут всякие инфернальные гады, то соседние лорды припрут совершить правосудие. Где уж тут вникать в местные дела?» Пайк радостно гоготнул. «Это да, беспокойное местечко», — довольно заявил он, подхватил целиком зажаренную курицу с продолговатой тарелки и одним махом разорвал ее на две части, с удовольствием заключив. «Зато сытная». «Насчет этого не поспоришь». Сразу после того, как стало понятно, что возвращаться враги не собираются, В деревне были направлены верховые за свежим продовольствием. К счастью, лорды Реджи и Декер действительно не стали сжигать деревушки, видимо, позже намереваясь забрать их себе. По этой же причине не стали этого делать и после отхода. Интуиция подсказывала, что с этими двумя упорными засранцами нам еще предстоит горячая встреча. Так просто они не отступятся. И дело здесь вовсе не в банальной месте – Они хотят поделить бывшее владение сэра Лоттера Ройса. А столы впрямь ломились от яств. Чего тут только не было. Фаршированные гуси, окорока, вареные яйца, тушеная зайчатина, разные копчености и солености, кровяная колбаса, тяжелые круги сыра, пироги с требухой, медом и ежевикой, жареная рыба, похлебки и супы, сразу пять зажаренных целиком молочных поросят. Повара постарались на славу. Кстати, о беспокойстве. Не находишь, что сейчас самый подходящий момент для наших друзей — снова напасть на замок? Я мотнул головой куда-то назад. Пайк собирался ответить, но именно в этот момент уже порядком захмелевший кузнец заорал очередную здравицу в честь нового лорда Эрика, разом перекрыв шум в зале. Народ примолк от мощного рыка, но быстро сориентировался и взревел тоже. Пришлось поднимать кубок, отвечая всем сразу. «Блин, такая глохнуть оглохнуть недолго. Здорово орут. Или это такая акустика у трапезной?» «Все-таки каменный сводчатый потолок. И насчет атаки ночью?» Наемник оторвал зубами приличный кусок курицы, остальное небрежно бросив за спину, где крутились собаки. Послышалось радостное рычание и звук короткой борьбы. Две сухие кабель кобель дрались за подачку. «Я бы на месте Реджи и Деккера так и поступил». «Прикинулся, что ухожу, а сам тихо вернулся обратно. Хватит парочки лестниц, чтобы забраться на стены и ворваться внутрь, пока все перепились». Я кивнул на переполненный зал, где вовсю шла гульба. Пайк отрицательно мотнул головой. Судя по слегка соловелому взгляду, он и сам уже порядком набрался. Или это последствия набитого брюха? С ним не поймешь. Алкоголь бывалого рубаку, действовал не так сильно, как на обычных людей» хотя выпить он любил. Не, не нападут. Это же обычные замшелые лорды из-за холустья. Куда им до таких хитростей? Не сказать, что аргумент звучал солидно, но определенная талика логики в сказанном присутствовала. Как показали последние события, наши противники и правда не отличались особой изощренностью в военном деле. Все атаки получились прямыми, как рыцарский меч. Никаких ухищрений, никаких обманных уловок, Даже попыток сделать нечто подобное. Получили по зубам, потеряли треть войска и пошли по домам, справедливо рассудив, что делать здесь нечего. Повезло, что на их месте не оказалось кого-то более умного. Все могло закончиться совершенно иначе. Например, Алия или какой-нибудь воитель-храмовник, скорее всего, взял бы замок уже на следующий день, не понеся при этом особых потерь. А тут получилось все просто. Накатили, положили людей, откатились. Повторили еще раз, не вышло. Ну, хрен с вами, в другой раз повезет. Ну или как-то так. Не стоит забывать, что речь действительно шла о провинциальных лордах, не сведущих в военном деле. Уверен, не пойди снег, в конечном итоге они бы тупо сели в осаду. Как и привыкли поступать все прошлые годы в схожих ситуациях. И все равно они обещали вернуться, напомнил я. Файк пренебрежительно махнул рукой. «Сейчас его больше интересовало только что принесенное блюдо с зажаренным ягненком и зеленью. Когда это будет? Теперь разве что после наступившей зимы. Раньше можно не ждать». «Почему?» Я нахмурился. Файк опять удивленно на меня уставился. «Зимой не воюют», — сказал он, будто объясняя избитую истину, знакомую каждому ребенку. «Ну да, есть такое дело». Зимой не воюют. Особенность боевых действий в средневековых условиях. Хотя имелись исключения из правил. На юге воюют, парировал я. И в Хорсе воюют. Южный Королевский дом воюет только против твари Антха-Ангур. А Хорс до последнего времени вообще не знал, что такое война, возразил Пайк. Впрочем, все это не важно. В сапфировых княжествах придерживаются традиций. Сделав щедрый глоток из глиняной кружки с элем, наемник хитро на меня покосился. «Ты поэтому согласился принять корону? Из-за того, что творится там?» Мозолистый палец ткнул куда-то наверх. Намек на непогоду и аномальный снегопад, в какой-то момент превратившийся в небольшую метель. «Я достаточно тебя успел изучить, чтобы понять, если бы ты захотел, то смог бы отбрехаться от чести возложить на себя корону лорда. Разве не так? И, кстати, где вообще корона? Почему ты ее не носишь? Эта штука слишком тяжелая и большая, — огрызнулся я. Все время сползает на уши. Пайк хохотнул. Башка у его светлости лорда Лоттера и впрямь отличалась большими размерами. Надо приказать кузнецу подогнать по размеру. И насчет герба не стоит забывать. Предыдущий принадлежал роду Ройсов, и забирать его будет бесчестным поступком. Ну вот и начались пляски насчет того, что можно, а что не подобает вашей светлости. Классика жанра. У всех правителей, от самых захудалых до самых могущественных, имелся свой собственный круг ограничений. И чем выше поднимаешься, тем больше границ дозволенного вокруг вырастает. Казалось бы, парадокс, но именно так это и работало. В каком-то смысле обычные бродяги без гроша за душой были намного более свободными в поступках, Чем влиятельный король и насчет принятия титула пайк не ошибся пересидеть здесь начавшееся светопреставление казалось ничуть не худшим выбором чем забиться в далекую лесную нору не нужно иметь семи пяди во лбу чтобы догадаться о природе внезапно изменившейся непогоды грядет битва между падшими и блистательными с одной стороны и отверженными с другой сва будет знатная и будет абсолютной глупостью пытаться оказаться между молотом и наковальней. Поэтому, да, согласился я не без задней мысли о безопасном месте. Относительно, конечно, учитывая враждебность соседних лордов, но это куда лучше, чем вновь очутиться под градом боевых заклятий, замешанных на божественной мощи. Справа подошла служанка, держа в руках поднос с очередными блюдами. Стрельнула озорными глазками, начала споро выгружать тарелки на стол. Провокационно наклонилась так, что вырез в рубахе опустился на уровень моих глаз. Соблазнительные белые полушария оказались так близко, что почти уткнулись в лицо. Расставив блюдо, девица ушла, на прощение качнув упругими бедрами. От нее пахло свежими травами и чем-то цветочным. Я невольно сглотнул. Пайка рядом весело хохотнул. «Вот плутовка!» Он восхищенно прищелкнул языком и пояснил, кивнув вслед обольстительной девицы. Мельникова дочка недавно появилась в замке. Черт его знает откуда, но наемник знал про всех обитателей. Лакомый кусочек, да? Он подтолкнул меня локтем. Точнее, хотел это сделать, но в последний момент, видимо, вспомнив, что чересчур вольное отношение с его милостью будет выглядеть по-небратским, ограничился едва заметным касанием. тоже же твоя работа», хмуро предположил я. «Еще девок мне в постель не подкладывали. Тоже мне, доморощенный сутенер!» Пайк округлил глаза, разведя руки в стороны. «Дэниэл, жизнь! Ваше темное великолепие! Да и зачем? Они и так к вам липли, разве нет? А теперь и вовсе пойдут в охотку!» Было такое. Пока сидели в окружении колдовского тумана, некоторые молодые служанки ясно показывали, что будут не прочь согреть постель молодому господину. Но я всегда опасался насмешек со стороны Алии. К тому же, ее Горгал неоднократно заявлял, что воздержание благотворно влияет на скорость восстановления магического дара. Впрочем, с этим мерзавцем не исключено, что врал, чисто из вредности. Сам Пайк тоже не терялся и уже вовсю высматривал себе спутницу на ночь, основное внимание уделив девушкам из подавальщиц. Молодые крестьянки в самом соку, взятые в услужение в замок Как на подбор отличались смазливыми личиками и ладными фигурками. Не удивлюсь, если не женатый сэр Ройс любил скоротать вечерок в спальне с какой-нибудь из милашек. Я бы все же усилил караулы на всякий случай, сказал я, сделав еще один глоток и принявшись за жареную на решетке оленину. Как знаешь, Пайк равнодушно пожал плечами. Но я думаю, это бесполезная трата времени. Людям надо дать отдохнуть. Зачем солдат гнать на стену в холодную ночь от стола полного еды? Они весь предыдущий день простояли под снегом, ожидая атаки. Вот именно. Забыл, что дружинники под действием зелья бодрости. Знаешь, что такое откат? Если заснут сейчас, завтра раньше обеда уже не добудешься. Такова плата за прием алхимического эликсира. Наемник задумчиво поскреб ногтями трехдневную щетину, обдумывая мои слова. — Тогда и впрямь лучше назначить две смены, чтобы сразу все не свалились без ног. Он вдруг заулыбался. — А неплохо сработала ваша отрава, да? — Я, честно признать, опасался, что ничего не получится. Один из солдат так и вовсе переживал, как бы рога из макушки не полезли от всех этих чародейских настоек. Я еще у него, помнится, спросил, а ты разве женат для отросших рогов? И заржал жизнерадостно. — Нет положительно ему ничего уже сегодня не испортит настроения, даже если вдруг вернутся лорды Реджи и Декер. пайк будет драться на стене, сыпля вместе с ударами меча шутками прибалутками А насчет герба ты все же подумай, если не пайку не дали договорить. С другого конца стола опять зазвучали здравицы в честь нового лорда. Темный полумрак большой комнаты, балдахин над кроватью и узкие полоски света пробивающиеся сквозь закрытые ставни. Я попытался встать и ощутил, как руку прижало чем-то тяжелым. Уютно положив головку на мое плечо, рядом тихо посапывала давешняя Мельникова дочка. Стараясь не шуметь, тихо выскользнул из кровати. Одежда разбросана в беспорядке на полу. Результат нетерпения бурной страсти. Странно, что голова еще не болит после вчерашних возлияний. Интересно, сколько сейчас? Судя по интенсивности света, полдень или около того. Глянул на девицу, та продолжала безмятежно спать, подложив кулачок под щеку. Волосы растрепались, из-под пухового одеяла выскользнула длинная стройная ножка. Неплохо вчера погуляли. На столике у стены обнаружился кувшин и тазик с водой для умывания. Быстро приведя себя в порядок и одевшись, выхожу в коридор и почти сразу натыкаюсь на слугу. Ваша светлость. «Господин Пайк велел дождаться вас и сообщить, что он ждет вас на заднем дворе», — с поклоном сообщает Малый, — судя по помятому лицу, успевший вчера тоже прилично надраться. Представляю картину. Наемник будет первого попавшегося под руку и приказывает ждать под дверью его светлости, пока тот не изволит проснуться. И в какие муки простейшее поручение превращается для несчастного Малого. Даже стало жаль беднягу. Наверняка с жуткого бодуна но стоял, терпел, честно выполняя приказ. «Ладно, сейчас буду». Я махнул куда-то в направлении первого этажа. «Можешь сходить на кухню, э, подлечиться». Счастливый парнишка бросился к лестнице с таким энтузиазмом, что можно не сомневаться, на кухню он окажется спустя всего несколько мгновений. Хмыкнув про себя, я направился в замковый дворик. «Неужели Пайк хочет и сегодня тренироваться?» Это было бы слишком даже для него. В голове смутно мелькнул образ уходящего в свои покои наемника под ручку сразу с двумя особами женского пола. Он, значит, окучивал всю ночь сразу двух, перед этим вылакал целый бочонок вина и при всем при этом умудрился подняться раньше всех. Такой выносливости можно только позавидовать. Или это сказывался опыт в попойках? Подумав, пришел к выводу, что, скорее всего, последнее. Улица встретила холодом и снегом, покрывавшим землю белым ковром. Поздравив себя с тем, что не забыл набросить теплый плащ, прежде чем выйти наружу, я легко сбежал по каменным ступенькам. Наемник обнаружился почти сразу. Сапога с шерстью, шерстяных штанах и стеганки под доспешники он тоже хорошо подготовился к холодной погоде. «Если ты предлагаешь тренироваться, то можешь смело идти куда подальше». Буркнул я, с удобством усаживаясь на перекладине, выполнявшей роль канавязи, пока лошадей не уведут в конюшне. Мимо прошмыгнул поваренок. Худые мальчишеские руки удерживали пузатый горшочек из темной глины. Из-под приоткрытой крышки шел умопомрачительный аромат свежеприготовленной бобовой похлебки. Откликаясь на вкусный запах, заурчал живот, сигнализируя, что пора подкрепиться. Пайк сидел на чурбачке лениво метая кинжалы в чучело из перевязанных пучков соломы. В иное время оно выполняло роль мишени для лучников. Хорошее развлечение помогает повысить координацию и скорость реакции. Нехитрая наука, требующая усердия. Тут главное рассчитать точное расстояние, баланс кинжала и количество оборотов, которые он должен совершить, прежде чем вонзиться острием в цель. Я взял один из кинжалов и метнул его с левой руки. Попал, но в самый край мишени. В настоящем бою даже плохо защищенный воин отделается легким испугом. Лезвие соскользнет и улетит в пустоту. «Тебе надо больше тренировать левую руку», — заметил Пайк. Владение обеими руками среди рубак за звонкую монету считалось особым мастерством. Сам наемник мог при необходимости орудовать мечом как левой, так и правой рукой, не испытывая особых неудобств. Этому научиться куда сложнее, чем бросать ножи. Так чего ты хотел? Только не говори, что и в самом деле собрался устраивать тренировку. Наемник покачал головой. Нет, я хотел обсудить наши дальнейшие действия. Тут он на меня посмотрел и поправился. Точнее, конечно, твои дальнейшие действия. Слово «твои» он выделил особо. Типа «ты главный», «ты отвечаешь за все Хитёр Хитер-бобер. «А кто всю эту возню начал?» «Есть какие-то предложения?» Я знаком подозвал идущего обратно поваренка. Возвращался он уже пустым. Должно быть, относил горшок с похлебкой и стражником на стене. «Принеси к рынку молока», — попросил я. «Да, ваша светлость. Пацан лет двенадцати с таким пылом бросился исполнять повеление, будто ему приказали доставить срочное донесение через поле, окруженное вражеским войском». Пайк проследил за ним. Затем без замаха резко дернул левой рукой из положения снизу. В полет отправился еще один стальной снаряд, закончивший свой путь точно в пучке, изображавшем голову соломенного человека. «Ловко! Я бы так не смог!» Самокритично признался я самому себе. «Ты подумал уже насчет герба?» — спросил Пайк. Второй раз он бросил кинжал не глядя, и опять кинжал точно нашел свою цель. «Издеваешься? Когда бы я успел?» возмутился я и тоже сделал бросок. Уже лучше попадание в район груди. Это надо сделать пораньше, чтобы обозначить свой статус и закрепить замок за собой, мировоучительно заметил Пайк. Кинжалы кончились, наемник отправился собирать их из манекена. Попинав снег, уже ставший грязным, я протяжно зевнул. Спать хотелось. Должно быть, действие зелья так до конца и не выветрилось. За все приходится платить в том числе за бессонную ночь. «Придумаем что-нибудь, полагаю, это несложно», — я указал на меч Пайка, прислоненного к канавязи. «В отличие от меня, наемник даже сюда пришел с оружием. Вот что значит привычка. Да вот даже его, скажем, черный меч, острием вниз на синем поле, или какие-нибудь скрещенные топоры на золотом поле, или что-то подобное. Герб должен нести смысл», — строго заметил Пайк. Я отмахнулся. Нарисую любой рисунок, и я за пару секунд подведу под него целую историю. Даже обычные вертикальные полосы можно обозначить как три отбитые атаки при штурме, когда у замка сменился хозяин. А уж смысл более сложного изображения и вовсе можно так расписать, что министры заслушаются. Он неспешно кивнул. Потом бросил какой-то странный взгляд на кольцо да свали он на моей руке. А эти символы нельзя использовать? — осторожно, — спросил он. Я поглядел на перстень. Два переплетенных между собой сложных знака формировали замысловатый узор. — Не думаю, что это хорошая идея, — покачал головой я. Не хватало еще во всеуслышание заявлять о том, что в здешних краях появился кто-то из дуйгарцев, да еще забрал себе один из замков. Как бы после таких новостей сюда не заявилась еще одна армия бравых вояк? Пайк задумчиво кивнул. — Да, такое возможно, — согласился он, но не слишком уверенно. Нападать без причины на аристократа из Дойгара мало кто решится, справедливо опасаясь возмездия. С другой стороны, лишний раз светиться тоже не хотелось. — Так, что еще? — Я вопросительно уставился на наемника. — Раз уж начал, давай советуй дальше. Пайкус усмехнулся, принимая игру. — Во-первых, тебе надо посетить обе деревни, и обязательно под своим знаменем. Для этого и нужен герб. Люди должны увидеть своего нового лорда. Не так уж и глупо. Принимается, что еще? Во-вторых, следует сразу разобраться с торговым трактом. Купцы и людишки ушлые. Если им сразу не указать на место, заимеют нехорошую привычку не платить. А принуждать силой мы пока не можем. Людей слишком мало. У иного торгового каравана охраны больше замкового гарнизона. Тоже умная мысль. И что ты предлагаешь? поставить пограничные заставы и сделать это немедленно, прямо на границе владений, для сбора пошлины и других податей затоптания земли. Я вспомнил заставу на берегу реки, которую мы проезжали, направляясь сюда. Бревенчатая изба, навес, чистокол, вышка для лучников. Все это добро спалило Алия. Выходит, придется отстраивать заново и в быстром темпе, а люди... Там стоял десяток во главе с сержантом. Где столько воинов взять? Вот и первые проблемы появились. Ослаблять замок нельзя, куда уж больше. Набрать рекрутов из крестьян, а обучить, снарядить, экипировать. Все это потребует расходов и времени. Идея стать феодалом уже не казалась такой уж веселой. Допустим, мы это сделаем. Но ты забываешь про наших ушедших друзей. Что, если они все-таки вернутся, наплевав на традиции и не воевать зимой? Пайк открыл рот, собираясь ответить. Но в этот момент часовой на стене завопил во всю мощь: «Ваша светлость! Идут! Идут!» Мы с Пайком вздрогнули и переглянулись. «Неужели?» Не сговариваясь, бросились наверх, почти взлетев на крепостную стену по каменной лестнице. «Где?» Выдохнул я, ожидая увидеть сверкающую сталью колонну солдат. Часовой указал рукой. По засыпанной снегом дороге медленно брели два человека. Пайк с чувством выругался. Не армия, всего лишь парочка одиноких путников. Но я не разделял его облегчение. Чем ближе подходили незнакомцы, тем тревожнее становилось в груди. Две фигуры остановились в сотне метров, спокойно стояли, словно не сомневаясь, что вскоре к ним сами выйдут из замка. Разглядев, кто пришел, я и правда отправился вниз, громко приказав открыть ворота. От этих никакие стены не спасут.